послесловие Уже больше полувека прошло с тех пор, как я имел счастье жить в Тибете. Далай-лама однажды сказал: "Генри Харпер сделался одним из нас, и теперь, став старше, мы с радостью вспоминаем о тех счастливых днях, когда вместе жили в свободной стране. Это признак настоящей дружбы. Она не угасает, что бы ни происходило. Дружба и готовность помогать друг другу остаются на всю жизнь. Генри Харпер всегда был таким другом для Тибета. Его самый существенный вклад в наше дело это, без сомнения, книга "7 лет в Тибете", которая познакомила с моей страной миллионы людей. Этот человек и сегодня принимает активное участие в движении за свободу тибетского народа, за что мы ему очень благодарны. Когда мы с Петром Аушнайтером преодолев множество перевалов высотой до 6000 метров и проведя почти 2 года в дороге до достигли Лхасы, у нас были обморожения и стёртые в кровь ступни. Мы были голодны и больны. И нас бы совсем не удивило, если бы тибетское правительство отправило нас обратно к границе с Индией. Тибет ведь был запретен для иностранцев землёй, а священный город Лхаса особенно. Но произошло совершенно противоположное. Люди проявили к нам сочувствие, нас накормили, одели, дали кров и работу, и скоро мы стали частью этого общества. Мы счастливо жили в Лхасе, совершенно не думая о том, что однажды настанет день, когда нам придётся покинуть эту мирную страну на самой крыше мира. Но Красная армия Китая вторглась на территорию Тибета, и Dalai Lama вместе с примерно сотней тысяч тибетцев пришлось бежать в Индию. То, что произошло в стране после этого, не поддается описанию. Погибло около 1,2 миллиона тибетцев. А из 6 тысяч культовых сооружений 99% было разрушено. И само собой разумеется, что сейчас, когда Тибету так нужна поддержка, каждый, кто любит эту страну и ее смелый народ, помогает как только может. Доклады различных организаций, созданных в поддержку Тибета, публикации старинных книг внасилии и вносят свой вклад в это общее дело, потому что почти никто из живущих сейчас в изгнании тибетцев не видел свою родину такой, какой она была до разрушения китайцами. Поэтому я горжусь тем, что книга 7 лет в Тибете теперь издана и на тибетском языке. Кроме того, по ней скоро будет снят фильм. Продюсеры обещают, что в нём будут показаны китайское вторжение и страдания тибетского народа, а это пойдет на пользу делу поддержки Тибета. Определенной гарантией тут служит то, что режиссером картины станет Жан-Жак Ано, известный своим серьезным подходом к созданию кино. Однако узнав об этой киноработе, Китай стал оказывать давление на все соседние страны, так что в итоге съемки пришлось перенести из Гималаев в Анды. Унизительный страх перед властями Китая чувствуется даже в действиях комиссии по правам человека, которая на своём заседании в Женеве в апреле 1996 года обвинила в нарушениях шесть государств, в число которых Китай не вошёл. Что касается меня, то я после того, как покинул Тибет, посетил множество интересных стран и познакомился со многими народами. В зрелом возрасте у человека, как известно, Часто меняется мотивация и предпочтения. Но всё, что касается Азии, и в особенности Тибета, до сих пор захватывает меня до глубины души. Каждый год я отправляюсь в одну из стран, расположенных в Гималаях. Только Тибет для меня табу. Там я объявлен персоной нон грата, что расцениваю как высокую оценку своей деятельности. Между двумя мировыми войнами какой-то британский офицер сказал, что самолёты Открыли человеку весь мир. Но, полагал он, осталось всё же на земле одна большая тайна. На крыше мира есть огромная страна, где до сих пор случаются чудеса. Там живут монахи, способные отделять свой дух от тела и парить над землёй, и оракулы, предсказывающие будущее. Страну эту окружают самые высокие горы планеты, а правит там живое божество. живёт он в несравненной красоты замке на высокой красной скале. Земля эта запретна для чужаков и столицу Лхасу зорко охраняют монахи. А для романтиков, где-то за этими горами, цветёт тот самый голубой цветок. Неудивительно, что столько миссионеров, интеллектуалов, искателей приключений и учёных пытались проникнуть в тайные секреты этой страны. Нам с Петром Ауфшнетером Судьба уготовила лицу зреть загадочный Тибет, его средневековье, но нам суждено было увидеть и его гибель. Мы стали свидетелями того, как защитный покров сдёрнули грубой рукой, и тысячелетняя культура была разрушена. С ранней юности я читал только книги, написанные исследователями и первооткрывателями. Любимыми героями и образцами для подражания для меня были Александр фон Гумбольдт, И, конечно, легендарный шведский исследователь Азии Свен Гедин. Его приключения в Тибете завораживали меня, и когда наш лагерь для интернированных в Индии во время Второй мировой войны был переведён в предгорья Гималаев, я, разумеется, бежал в направлении Тибета, этой запретной страны на крыше мира, закрытой даже для южных соседей британских колонизаторов. Я хочу подчеркнуть: британцы обращались к нами в соответствии с предписаниями Женевской конвенции. Нельзя сказать, что сидеть в лагере за колючей проволокой было совершенно невыносимо. В таком времяпрепровождении была даже некоторая приятность. У нас были книги, мы могли заниматься спортом, получив разрешение прогуливаться по ближайшим окрестностям. Еды всегда было вдоволь, так что особых причин бежать оттуда не было. Поэтому моё страстное желание выбраться из-за колючей проволоки имела другую подоплёку. Мне хотелось бежать, чтобы чего-нибудь достигнуть. Возможно, меня подталкивала извечная человеческая жажда свободы, но кроме неё совершенно точно любовь к горам и тайная, казавшаяся несбыточной мечта попасть в запретную страну, лежащую за такими близкими гималайскими вершинами. Книга 7 лет в Тибете. Заканчивается событиями весны 1951 года, когда я, находясь на юге страны, простился с Тибетом, ставшим за эти годы мне второй родиной и моим юным другом Далай-ламой XIV. На этот раз руководствовался я не желанием уехать или бежать, наоборот, перед тем как пересечь границу с Индией, я сделал последний снимок его святейшества в свободном Тибете. Эта фотография в цвете появилась на обложке журнала Life 7 мая 1951 года. Тогда мир узнал о вторжении китайцев в Тибет. В 1952 году, в то время как я возвращался в Австрию, Далай-лама решил вместе со своими министрами остаться в стране, надеясь, что китайцы будут придерживаться условий договора из 17 пунктов, составленного ими самими и силой навязанного тибетцам. В последующих годах я уже рассказал в двух словах. Жизнь под властью завоевателей становилась всё хуже и хуже. Во время народного восстания в Лхассе в марте 1959 года Далай-ламе удалось покинуть столицу и спустя несколько полных лишений недель добраться до Индии. Пандит Неру, премьер-министр этой страны, принял высокопоставленного беженца. Мне тоже представилась возможность встретиться с ним в Цетпуре, штат Ассам. ровно через 15 лет после того, как я бежал из лагеря в Дехрадуне. Индия радушно приняла беженцев, и их разместили в соответствии со статусом, и в Дехрамсале было организовано неофициальное тибетское правительство в изгнании. Следующие годы были тоже нелегки. В 1962 году Далай-лама потерял свою горячо любимую мать, а вскоре после этого умер и его старший брат Лапсан Самтен в возрасте всего 50 лет. Он был большой опорой в жизни Далай-ламы на чужбине. Сейчас Далай-ламой восторгаются, его почитают во всем мире. К ярости китайцев движение за свободу и независимость Тибета только растет и ширится». Огромная заслуга Далай-Ламы и его харизмы состоит в том, что в мире все больше людей знакомятся с двухтысячелетней культурой Тибета и считают разрушение созданных ею ценностей большой потерей для человечества. Без сомнения, присуждение его святейшеству Нобелевской премии мира в 1989 году стало одним из важнейших событий в его жизни. Естественно, я чувствую большую гордость, когда честствую Далай-ламу, потому что это великая личность, мой друг. Я чувствую гордость и за тибетцев, добившихся возгнания и успеха и любви окружающих. Я всё ещё благодарен им за радушный приём в Лхасе. И, конечно, я поддерживаю стремление тибетцев добиться свободы своей страны. По забавному совпадению, день рождения и у меня, и у его святейшества 6 июля. Открытие музея Генриха Хахарара 25 июля 1992 года, во священнии которого участвовал Далай-лама, стало, конечно, значительным событием в жизни моего родного Хютенберга, в австрийской Каринтее. Разрушение Тибета продолжается через 40 лет после начала оккупации. От моей старой Лхасы сохранилось, наверное, процента 2. Лхаса стала китайским городом. В нём бесчисленное множество китайских магазинов, сотни питейных и горных заведений, а вокруг Поталы горят красные фонари, приглашая солдат оккупационной армии в дома, где можно развлечься. Десятилетия разрушений, репрессий, стерилизации, геноцида и насаждения политической доктрины всё это не смогло подавить волю тибетцев к свободе, их веру И почитание Далай-ламы сломить невозможно. По всему миру Далай-ламу выражают симпатию и поддерживают на словах, но, к сожалению, за этими словами не следует дел. Материальные выгоды кажутся политикам важнее прав человека. Однако я всё же уверен, что однажды свобода в Тибете восторжествует, и все, кто любит Далай-ламу и его народ, несканчаемой процессией подтянутся к Патале. потрясающему созданию тибетской творческой энергии. Даже если уничтожение культурных ценностей будет продолжаться, окружающая страну самые высокие горы мира, обитель тибетских божеств, никогда не удастся разрушить даже китайцам. И поэтому благочестивые тибетцы и впредь, преодолевая высокие перевалы, будут восклицать: "Божества победят!"